Лук-резанец держит на грядках не дольше трех лет, иначе он измельчится и резко сбавит продуктивность. Срезает листья лука, когда они достигнут длины 20-25 сантиметров. Переросшее перо застаревает, делается грубым. Зелень листьев у разных сортов с различным оттенком, бывает даже с сизоватым налетом и опушением. Основание листьев сочное, вкусное, окраска белая, розовая или фиолетовая. Луковица продолговатая, затянута сухой рубашкой. Лук-резанец разрастается в плотные кусты, доста ветвей в каждом. При тесной посадке образуют сплошные заросли, весьма декоративные и стойкие к погодным невзгодам. Недаром садоводы высаживают шнит-лук, Вдоль дорожек и по краям клумб, подчеркивая ландшафтное своеобразие участка. Для столовых нужд достаточно в саду посадить с десяток кустов этого лука. Перо срезают, но можно и выкапывать часть куста, чтобы к столу подавать и листья, и их сочные основания. На семенных экземплярах листья не срезают, так куст будет сильней, плодовитей. Батун – один из самых скороспелых луков, уступающий в этом отношении лишь своему многоярусному собрату. Листья после срезки отрастает ходка, спора. В год посева батун не стрелкуется, что весьма удобно для летнего использования овоща. Кроме мощных листьев, батун дает и вытянутую, отбеленную луковицу. Хотя лук этот многолетний, Все же держать его на грядке лучше один год. Летом батун сеют, следующей весной его срезают на перо, а как отрастут листья, кусты выкапывают, используя и перо, и луковицу. При многолетней культуре листья лука перед зимними заморозками срезают, чтобы весной остатки сухой ветоши не мешали росту новой зелени. Батун размещает на участках не заливаемых полой водой. Почвы под овощ подбирают легкие, чистые от сорняков. Узелки на память Репчатый лук известен человечеству с времен египетских пирамид. Кроме пищевого назначения, луковицы почитались и как амулеты. Их носили при себе для храбрости и чтобы не заболеть особенно во время длительных военных походов. Лук содержит настолько сильные фитонциды, что луковица амулет, возможно, предохраняла человека от бактерий, возбудителей тяжких заболеваний. Римские легионеры ели лук каждый день. В средние века роль овоща в кулинарных изделиях возросла. Автор знаменитого канона врачебной науки Авицен написал, Съедобный лук вследствие своей горечи укрепляет слабый желудок и возбуждает аппетит. Народная медицина рекомендует лук для укрепления слуха и зрения. Избавлялись с помощью этого овоща от сыпи и некоторых грибковых заболеваний. Печеными луковицами лечились также от фурункулов и нарывов а компрессами и примочками из луковиц, сваренных в молоке, снимали синюшные пятна с лица.